Глава восьмая. Андреа Иф Максимильяна де Ла Круз потратил почти полчаса времени на то, чтобы найти в себе баланс и обрести спокойствие. Уж очень сильно его раздосадовало известие от главы Совета Архимагов. Один из старейших дроу материка, да и всего мира, Дерниэль Иф Гарзул Иль Шазар де Магрек, являясь Верховным Магом Совета, назначил собрание Архимагов на вечер фактически последнего дня службы Лакруза на границе. И эльф прекрасно понимал, что это сделано специально для того, чтобы лишить его маневра и возможности принять сбалансированное решение на предложение Верховного. А то, что оно последует, в этом эльф не сомневался. Не зря Дроу попросил Лакруза связаться с ним именно сегодня днем, всего за два часа до начала собрания. Оставалось только понять, с каких козырей собирается зайти оппонент. Собравшись с мыслями и определившись с тактикой разговора, Лакруз достал артефакт связи и после пару минут настройки активировал устройство. Пока эльф ожидал соединения, он в последний раз прошелся по всем слабым и сильным сторонам своей позиции в предстоящем разговоре. Он понимал, что сейчас Дроу явно попытается шантажировать его возможной выплатой огромной компенсации за срыв эльфийских магов с защиты границы. Но на это Лакрус собирался ответить гарантии со стороны эльфов в виде поддержки в каком-то другом вопросе. Либо если подобное случится с одним из Дроу. Но явно у Магрека были еще какие-то инструменты давления, иначе он бы не стал обсуждать столь очевидный вопрос. Вот только Лакрус никак не мог понять, что еще он мог упустить в данной ситуации, и этот факт его нервировал. «Добрый день, уважаемый Андреа Ив Максимилиано де Лакрус!» Доброжелательно улыбнувшись, произнес Дроу после того, как связь установилась, и магическая проекция его фигуры появилась в кабинете эльфа. «Доброго дня и рад тебя видеть, Дерниэль Эйф Горзул Ильшазар де Магрек!» Вежливо, слегка склонив голову и улыбнувшись, ответил Лакрус. «Взаимно, мой дорогой друг!» — неспешно продолжил Верховный. «И мне очень жаль, что мы находим время для общения только в критические моменты нашей жизни, забывая о подобной возможности, когда нет никаких проблем. Когда служишь на границе, время на обычные беседы практически отсутствует», — спокойно произнес Лакрус, пристально рассматривая старого мага настолько старого, что в свои почти две тысячи лет он уже выглядел не как юный и полный сил Дроу, а как пожилой человек в возрасте 60 лет с цепким взглядом зеленых глаз и сединой на висках. Лакрус прекрасно знал, что этот опытный и сильный маг мог в любой момент изменить свое тело, став опять на вид молодым и красивым, но не делал этого специально так как давно подумывал отправиться в свое последнее путешествие к корням великого дерева Дроу, дабы уснуть там навечно. Вот только этот его поход уже как пару сотен лет постоянно от чего-то откладывался. А жаль. Лакрус мысленно поморщился. Если бы не было этого старика, то и проблем бы сейчас не возникло. «Время есть всегда, не всегда есть желание», философски произнес Макрег, рассматривая свои руки. «Но вот у меня как раз есть желание решить один спорный вопрос между нами». «Очень внимательно слушаю тебя», — изобразив сосредоточенный вид, сказал Лакруз. «Андреа, давай не будем ходить вокруг да около», — расслабленно произнес Дроу, впервые за все время их знакомства, воспользовавшись очень давним разрешением Лакруза, называть его по имени. И это говорило эльфу только об одном — Он явно упустил что-то важное. «Мы готовы поддержать эльфов в вопросе нарушения устава несения службы на границе, но в обмен на вашу гарантию поддержки, в случае, если кто-то из Дроу окажется в подобной ситуации». «Я готов», — начал было говорить Лакрус, но был остановлен жестом руки Дроу. «Это уже решенный вопрос, и мы получили гарантию от ваших представителей в Совете». Эта фраза окончательно расстроила эльфа. Если вопрос уже решен, то значит у вредного старика есть другой и очень существенный козырь. Но остается один очень важный момент, а именно часть устава номер 143, пункт 31, раздел 1. Ты ведь помнишь, о чем там сказано? «Да, естественно», — недоуменно посмотрел Лакрус на собеседника. И, естественно, человек Бардам, несмотря на свои заслуги, пройдет службу на границе в течение трех лет. Более того, он уже вступил в один из отрядов защитников. — Я говорю не о нем, — с легкой усмешкой произнес Магрек. Да, но Диметрий Ив Альванос Эль Фазриэль де Нагураньяль — ребенок, — с недоумением посмотрел на собеседника Лакрус. — Он не может тут жить или проходить службу. «А значит, он будет отправлен с эскортом к себе на родину и передан родителям для изоляции на три года под домашний присмотр и гарантию дома Серебряной Стрелы», лаконично добавил Дроу, продолжая смотреть на свои руки. «Но я уже подал прошение и получил согласие родителей на то, что эту изоляцию он пройдет в Академии под мою гарантию», возразил Лакрус. «Ровно 1350 лет назад, во время очередного рейда нашей армии на территорию владений бездны, отряд Дроу потерпел поражение», — медленно произнес Магрег. «Во время отступлений один из наших воинов отстал от армии и только спустя месяц достиг стены». Так вот, тогда ваша делегация отказала нам в прошении о предоставлении изоляции на материке Сельдерн, принудительно отправив его на родину, где он и провел три года под присмотром своего дома. Ты понимаешь, что это значит? Ты собираешься отклонить мое заявление, — хмуро произнес Лакрус, понимая, что фактически проиграл. Откуда он мог знать о подобном случае в истории? Слишком давно это было. Пожалуй, только этот старик и помнил. Естественно, не забыл. «Пока еще нет», — поднял свой взор собеседник, пристально посмотрев в глаза эльфа. «И вспомню я этот случай на собрании или забуду, зависит только от тебя». «Чего ты хочешь?» — нахмурившись, спросил Лакрус, понимая, что его загнали в угол. «Давай заключим соглашение между нами», — спокойно предложил Дроу. Мы оба знаем цели друг друга, и наши цели не пересекаются, кроме одного момента. И это пересечение — наследник дома. Я предлагаю нам обоим не вмешиваться в его судьбу. Ты не мешаешь делать ему выбор самостоятельно, а я не мешаю тебе. Более того, я сделаю все возможное, чтобы обеспечить безопасность наследника со стороны Дроу». «Внучку свою решил пристроить». Тяжело вздохнув, спросил Лакрус. Он и так прекрасно знал, что у старого Дроу живет в столице его внучка, которая столько же лет, как и дочери эльфа и наследнику. Это, конечно, необычное совпадение, но в пределах допустимого. «Пускай он сам решит, кто ему ближе к сердцу, твоя дочка или моя внучка?» Лукаво улыбнулся Дроу. «Лично я не против и обоюдного согласия». «Эльф не может иметь двух жен», — опять вздохнул Лакрус. «Если только родители дочерей против», — усмехнулся в ответ Дроу. «Моя дочь не будет второй женой», — категорически заявил Лакрус. «Эх, Андре, Андре, какой же ты еще молодой мальчишка», — покачал головой осуждающий Дроу. «Все никак не можешь понять, что для тебя важнее, цель или принципы. Или ты уверен, что твоя дочь будет против?» Если да, то у нас будет просто честная борьба. Более того, у тебя есть преимущество. Все же эльфы очень редко выбирают себе в спутнице дроу. — Если только тени начинают использовать свои способности, — хмыкнул в ответ Лакрус. — Ну, в общем, я согласен с твоим предложением. Вот только что мы будем делать, если его выбор падет на другую расу? — Подождем сотню лет, да и только. — пожал равнодушно плечами Дроу. — Жизнь людей слишком коротка, да и вряд ли такое возможно. — Наследник — слишком лакомый приз для любого из семей высшего света Не согласно покачал головой эльф. — Кто знает, на что они готовы пойти. — Я думаю, наши девочки уж с этой проблемой как-то и сами смогут справиться, — улыбнулся беззаботно Магрег. «Ты собираешься сообщить об этом внучке?» С легким удивлением посмотрел на него Лакрус. «Нет, конечно!» — возмутился Дроу. «Она еще слишком маленькая, но лет через десять дружба вполне может перерасти в нечто большее. Или ты другого мнения?» «Нет, я полностью согласен». Лакрус спокойно встретил взгляд старика. «Что же, тогда на этом мы закончим», — довольно улыбнулся Магрег. «Один момент!» задержал его эльф. — Ты знаешь, кто именно выполнял заказ на похищение наследника? — Нет, — резко став серьезным, ответил Магрег. — Но кто бы это ни был, больше такого не повторится. Без моего ведома ни один дроу не нападет на наследника, пока он на Сельдерне. — Но это не касается гномов и орков, я правильно понимаю? — К сожалению, я не имею на них прямых рычагов давления, — тяжело вздохнул Магрег. Но я обязательно предупрежу глав о своем очень пристальном внимании к этому вопросу. Думаю, они как минимум сто раз подумают, прежде чем вызвать мой и ваш гнев. Ибо если они совершат подобное нападение, то дроу не будут защищать зачинщиков подобных аморальных действий. «Этого более чем достаточно», — кровожадно улыбнулся Лакрус. Теперь его руки полностью развязаны. И это отличная новость. В мире, где маги летают по воздуху, создают горные хребты на ровном месте, а также живут несколько сотен лет, мы отправились в столицу на лошадях. Это просто какой-то сюрреализм. Кажется, этот мир решил меня удивить в очередной раз. Хотя, чего я ожидал, что Андреа подхватит своей магией и полетит в столицу? Ага, как же. И ведь даже нет возможности возмутиться или спросить. «Ибо законно услышу в ответ встречный вопрос, а мол, чего ты тут ожидал увидеть?» Так что пришлось смиренно влезть на ухоженную и сильную кобылу и вместе с архимагом, лирейн и двенадцатью эльфами охраны неспешно скакать в сторону туннеля. Бардам добровольно-принудительно был оставлен на границе. Все-таки местные оказались теми еще параноиками. Оказывается, существовало правило, что тот, кто провел в проклятых землях больше месяца, должен либо пробыть в изоляции в течение трех лет в специальном лагере под присмотром магов, либо поступить на службу границы и отслужить три года. С учетом того, что Бардам не служил на границе вообще, он решил выбрать второе. Кстати говоря, я тоже должен был пройти карантин, но насчет меня совет сделал исключение. Мой карантин пройдет в стенах Академии под личным присмотром Андрея. С одной стороны, эта идея звучала отлично, а вот с другой заставила задуматься. Получалось, что если я прав, и, допустим, Бардам должен был привести демона в моем теле на границу, то сейчас именно демон ехал бы на лошади в сторону Академии. Пугающая ситуация. Хотя, возможно, я не прав. Ведь со мной целый месяц занимался лично Андрея, и во время обучения он очень тщательно изучил каждую часть моего тела, как физическую, так и духовную. Так что я сомневаюсь, что какая-то сущность вроде демона могла бы обмануть Архимага. Вот только есть один нюанс. Я-то смог, получается, его обмануть? Да, кажется, я обнаружил то, о чем местные маги даже не догадываются. Или я не прав, и у меня развился комплекс параноика. Пока я размышлял, мы достигли туннеля. Этот проход высотой в 10 метров и шириной в 20 являлся единственной дорогой, что соединяло границу с внешним миром. Если честно, то я по привычке подумал, что его построили гномы, но все оказалось проще. Его сделали опять-таки маги. Гномы с орками тоже приложили руку к оформлению этого туннеля и созданию вдоль него сторожевых ответвлений, а также закрывающих проход огромных сетей, сделанных из металла но все же основную часть создали маги, просто пробив прямой проход через горы. Мне это очень сильно напомнило работу лазера. Не то чтобы я видел, как он работает, но читал о его возможностях и примерных характеристиках. Да и стены тут были до сих пор абсолютно гладкими и ровными. Видно, что за туннелем следят и постоянно чистят. От границы до Ордана примерно 6000 километров. Даже с учетом суперкрутых характеристик местных лошадей, быстрее, чем 40 км в час они скакать не смогут, так как тут вряд ли дороги идеального качества. А значит, нам скакать почти 150 часов, то есть с учетом отдыха и остановок это примерно месяц пути. И то это оптимистический прогноз, ведь в дороге мало ли что может случиться. Вот так я думал, пока мы неторопливо скакали по туннелю, И заодно собирался, раз уж такое дело, продолжить обучение у Андрея. думая, он не откажет мне в нескольких уроках. Особенно сильно меня в последнее время стал интересовать прогресс в обучении Рейн. Я ведь видел, что с каждым днем у нее все лучше получается процесс увеличения магоканалов. Вот и хотелось понять, с чего вдруг такой скачок. Но, к сожалению, реальность очень быстро заставила отказаться от этих планов. «Во-первых, потому что дороги оказались не как я думал, чем-то вроде сельских, а самыми настоящими проспектами. На секундочку, ширина дороги 20 метров, а покрытие все те же каменные плиты, как на стене. Да, такими были только центральные дороги, а боковые явно похуже качеством, но все равно потрясающие. Ну и во-вторых, лошади тут монстры, а не простые животные». Я сначала даже не понял, зачем Андрея выдал мне амулет воздуха, который при активации создавал что-то наподобие защитной сферы вокруг моего тела и головы лошади. Но после наступило прозрение. Конечно, я слабо понимаю, как засечь скорость передвижения, но то, что она явно больше ста километров в час, однозначно. Мы не скакали по дороге, мы летели. И очень хорошо, что мое тело прекрасно знало, как вести себя с лошадью. А то боюсь, на такой скорости я отбил бы себе все, что можно и нельзя. В общем, на такой бешеной скорости мы скакали до полудня. И только тогда сделали остановку в одном из придорожных трактиров. С непривычки у меня ломило все тело, даже несмотря на постоянную подпитку лечебной магией. Да и устал я прилично. Хотелось быстро перекусить и завалиться куда-нибудь поспать. Но, увы. Такой возможности мне никто не дал. Андрей окатил меня своей силой, моментально заставил взбодриться и снял всю усталость с тела. То же самое он сделал и с остальными. После чего мы перекусили, потом полчаса отдохнули и опять на лошадей. В таком состоянии, несмотря на помощь Архимага, говорить о чем-то не хотелось абсолютно. Только когда мы вечером сделали остановку в трактире на ночевку, я после ужина смог найти в себе силы, чтобы задать несколько вопросов Андреа. Уж очень сильно меня разбирало любопытство. Особенно после того, как я осознал, что мы за день пути смогли проскакать почти тысячу километров. Да я даже в своем ультрасовременном мире не смог бы так быстро преодолеть такую огромную дистанцию. И если с лошадьми все понятно, когда я посмотрел на них своим истинным зрением, просто прозрел от количества активных артефактов на них, то вот почему на протяжении всего пути нам никто не мешал скакать, как бешеным, это удивляло. Не то чтобы дорога оставалась пустой, но центральная часть, примерно в 5 метров шириной, была всегда свободной. Телеги, кареты и конники передвигались, строго соблюдая полосы движения у края. Причем движение было для меня привычным и правосторонним. Собственно, об этой странности я и спросил Андре. «Совсем забыл, что ты еще не был ни разу на Сельдерне», усмехнулся в ответ Архимаг, неспешно попивая горячий чай. «Эта дорога непростая. По ней имеют право передвигаться только аристократы или же обозы и армии, которые следуют к границе, а также возвращаются обратно. Остальным запрещено использовать сей стратегический тракт». «Мы же и вовсе используем центральную часть только лишь потому, что я получил особое разрешение от Совета Архимагов. Обычно по этой части могут передвигаться только маги, которых срочно отправляют на границу. Ну или члены Совета со своей охраной». «То есть эту дорогу создали только ради снабжения границы?» – удивленно спросил я. «Естественно», – кивнул Андре, – «снабжение армии на границе – Это приоритетная цель каждого государства нашего материка. Ты должен понимать, что снабжение такой огромной армии – дело далеко не простое и весьма затратное. Но тогда почему по этой дороге могут передвигаться аристократы? Из чистого любопытства спросил я. К сожалению, чуть более тысячи лет назад они смогли добиться данного исключения. Равнодушно, но с нотками раздражения, ответил Архимаг. Заполучив поддержку гномов и орков, люди получили большинство голосов в Совете Архимагов и потому смогли изменить вековые правила. А все потому, что многие уже забыли, что такое серьезный прорыв сил тварей бездны. «Но в истории ничего не сказано о подобных прорывах», — удивился я. «Границей считается не только сама стена, но и весь горный хребет», — хмуро произнес Андреа. Вот потому и нет упоминания о прорывах в истории. Ценой огромных жертв нашим предкам удавалось удерживать тварей в пределах хребта, а после и освобождать захваченные ими части стены. Вот только уже больше полутора тысяч лет твари ни разу не собирались в огромную орду, предпочитая атаковать стену лишь малыми силами. «Андре, скажи, а в чем различие между огромной ордой и обычной?» – поинтересовался я. «Ты видел атаку Малой Орды на стену?» Спокойно делая очередной глоток чая, ответил он. «Есть еще стандартный состав Орды, в которую входят до двадцати огров-магов или троллей-колдунов, но и эта Орда не очень опасна». «Хотя потерь против такой силы избежать не выйдет. Намного опаснее Орда, во главе которой идет демон-маг». Вот такое количество тварей может не только нанести существенный удар по силам защитников, но и иногда захватывает часть стены. Правда, обычно их удается достаточно быстро скинуть вниз. Другое дело, когда идет орда под руководством нескольких демонов. Вот в этом случае потери защитников просто огромны. Последний раз подобными силами твари бездны нападали почти полторы тысячи лет назад. В тот раз им удалось захватить около 300 километров стены, уничтожив семь гарнизонов защитников, в том числе и почти 4000 магов. И только оперативным вмешательством Совета Архимагов вместе с резервными корпусами удалось ликвидировать прорыв. Я задумчиво уставился на чашку в своих руках. Один гарнизон защитников включал в себя 10 тысяч воинов, Из них 500 магов стандартного уровня, 100 магов уровня магистр и одного архимага. Собственно, в той самой долине, где я жил месяц у границы, размещалось ровно два гарнизона. Но моя задумчивость была вызвана не только огромными потерями и силой атакующих тварей, но и неожиданной мыслью об общей численности армии, которая сторожит границу. Всего существовало 16 долин. То есть несложно посчитать общее количество войск. Получалась почти полумиллионная армия, а если быть точным, то 325 тысяч на самой границе. И еще в резерве 5 корпусов, подчиненных напрямую лично совету архимагов. В каждом корпусе 20 тысяч воинов и магов. А теперь добавить, что вся эта огромная военная машина менялась поэтапно каждые три года, то получаем, что фактически почти все население материка рано или поздно, но служило на границе. То есть, другими словами, на Сельдерне фактически самая большая армия резервистов. Очень сильный и умный ход. «Андре, а сами аристократы тоже проходят службу на стене?» – задал я внезапно возникший в голове вопрос. «Раньше да», — поморщился он, — «а сейчас аристократ вместо себя может отправить двух магов и тем самым избежать службы на границе. Правда, это не дешевое удовольствие, и потому позволить себе такую замену могут не все». «А разве такая замена — это плохо?» — удивился я. «Плохо», — менторским тоном произнес он. «Для начала любой аристократ является магом, и причем неплохим, а вместо себя они присылают самых обычных молодых магов, что таким способом стремятся разбогатеть. Так что по силе любой маг-аристократ во много раз сильнее двух низкого уровня магов. Более того, не отслужив на границе, эти аристократы со временем начинают протестовать против обязательной службы или считают, что могут саботировать налог на границу или уклоняются от поставок продовольствия. В общем, от таких людей у нас постоянно возникают конфликты. «И что тогда делает совет?» — с любопытством посмотрел я на эльфа. «Обычно эту проблему решает дворянский суд страны, в которой живет провинившийся аристократ. Но если она расползается на все государство, то в дело вмешивается совет архимагов», — улыбнувшись, пояснил Андреа. «Не совсем понимаю, каким образом Совет может решить проблему», — удивился я. «Пять корпусов личной армии Совета — это очень большая сила», — с иронией произнес он. «Так что обычно хватает одного только их прибытия в восставшее королевство». Хотя бывали в истории случаи, когда корпуса уничтожали под корень всю аристократию некоторых стран. Правда, это было более двух тысяч лет назад. Все-таки эти уроки остальные запомнили слишком хорошо. Бороться с пятью корпусами, и уж тем более с двенадцатью сильнейшими архимагами, дураков мало. А если, допустим, кто-то из архимагов будет против? «Идиот архимагом не станет», — улыбнулся он в ответ. «Любой проживший больше ста лет маг, а значит, отслуживший как минимум два раза на границе, никогда не пойдет против ее защиты. Каждый понимает, что стоит только дать слабину, и погибнут все страны материка. Тварям бездны все равно, кто там был за, а кто против. Ну а чтобы стать архимагом, нужно, во-первых, отслужить пять раз на границе, а во-вторых, после этого сдать экзамен совету. Обычно моложе двухсот лет архимагами не становятся. А уж чтобы стать одним из двенадцати, это вообще отдельный вопрос, причем непростой. А в чем сложность? В совет попасть можно только если кандидата поддержит минимум 20 архимагов. А учитывая тот факт, что повлиять на любого мага такого уровня почти невозможно, то процесс выборов происходит очень сложно. Правда, это касается только людей и орков. У дроу и нас этот вопрос полностью лежит на плечах глав домов, что сейчас живут в Сельдерне. А у гномов и вовсе все происходит по решению их совета мастеров. Там обычно без неожиданностей. Но вот у людей и орков иногда чуть до драки или войны не доходит. Впрочем, орки решили вопрос очень просто. Их маги борются за место в совете на турнире. Кто победит, тот и лучший. У людей пока до этого не дошло, но скоро, думаю, и они будут решать вопрос подобным образом. По крайней мере, все к этому идет. Скажи, Андре, а страны, что живут на других материках, помогают вам с границей? Напрямую, нет с сожалением произнес он. Но за морской границей следят как наши, так и дроу с гномами и орками. Именно они не дают тварям обойти границу по морю. Но это лишь помощь двух материков, Дармаш и Гурзам. Остальные уже давно забыли о нас, погрязли в своих делах и плевать им на границу и твари бездны. Поговорив еще с часик о мелочах и других странах, мы отправились спать. Как я понял, Андре абсолютно все равно, чем занимаются государства на других материках. Главное, что не мешают и не лезут к нам, а все остальное неинтересно. Более того, пару раз эльфийский флот и флот Дроу уничтожали флотилии с других материков, которые решили, что стали сильными и могут захватить кусок земли на Сельдерне. Вот только маги в этих армиях, мягко говоря, были слабыми. И я даже понимаю, почему. Главными носителями магии являлись эльфы и дроу. Без их помощи обучить сильного мага невозможно. Среднего, да, можно, но сильного нет.